Глава 14. Молодые расправляют крылья. Войска Северо-Кавказского фронта готовились к новому прорыву голубой линии. Противник совершенствовал оборонительные позиции. Напряжение в боевых действиях в воздухе спало. Налеты бомбардировщиков и штурмовиков... как наших, так и вражеских, носили эпизодический характер. Действовали небольшими группами, воздушные бои между истребителями проходили редко. Командование воздушной армии, используя затишье, принимало меры по восполнению понесенных потерь. Нашей дивизии приказали подобрать летный состав в ближайшем запасном авиаполку. Однако, молодые летчики этой части... прибывшие из авиашкол, были еще не подготовлены для полетов на новой технике. Брать таких летчиков и переучивать их в боевых условиях было нельзя, да и времени для этого у нас не было. Командование воздушной армии нашло другой выход – пополнить дивизию за счет полков, убывающих на перевооружение самолетов «Чайка» и «И-16» на новые скоростные истребители. Пока решался вопрос о пополнении, наша эскадрилья продолжала летать на прикрытие сосредоточений наземных войск. Патрулируя над линией фронта, обратил внимание на особенность действий истребителей противника. После ряда неудачных попыток помешать нашим летчикам выполнять боевые задачи, немцы изменили тактику. В период работы наших бомбардировщиков по оборонительным узлам противника, мессершмиты и не пытались их атаковать. опасаясь ударов патрулирующих истребителей. Они кружились в стороне, ожидая отхода наших групп после выполнения ими боевой задачи. А как только бомбардировщики ложились на обратный курс, мессеры устремлялись за ними. Нам этот прием был уже известен. Объяснялся он тем, что после удачного выполнения боевой задачи наступает некоторое расслабление. Внимательность у наших летчиков над своей территорией становится ниже. В этой обстановке немцы и пытались сбить отставшие или потерявшие бдительность экипажи. Посоветовавшись с товарищами, я решил применить свою хитрость – использовать внезапность. Вижу, бомбардировщики кончают работать над целью. Увожу патрулирующую группу с набором высоты на запад. В расчетное время разворачиваемся на обратный курс. За счет предварительно набранной высоты, снижаясь, быстро нагоняем группу бомбардировщиков. Расчет оказался точным. В заднюю полусферу пристраиваются для атаки мастершмитты. Увлеченные преследованием, они не замечают нашего сближения и сами попадают в ловушку. Очереди в упор. и минуту назад уверенные в себе гитлеровцы на горящих мессерах падают к земле. Остальные уходят на пикирование, потом на большой скорости удирают на запад. Наша группа, нанеся удар, вновь идет на высоту и продолжает патрулирование над линией фронта. «Преследовать мессершмиттов нельзя», В это время могут подойти на высоте юнкерсы и беспрепятственно нанести бомбовый удар по нашим войскам. А это срыв задачи. Приходилось свое стремление бить воздушного противника подчинять главным требованиям дня. Отступление от этого всегда приводило к плохим результатам. Редкое появление вражеских бомбардировщиков. Слабая активность истребителей в какой-то степени расхолаживала летчиков, вызывала у некоторых стремление увеличить свой счет сбитых самолетов. Из-за этого мне пришлось однажды выдержать тяжелый бой с численно превосходящим противником. Однажды утром меня срочно вызвали на КП. Командир полка поставил задачу немедленно вылететь «шестеркой» на «крымскую». «Вторую пару вашей группы будет возглавлять Речкалов, а третью — Лукьянов», — сказал он. «Товарищ командир, это же какая-то сборная команда равных по должности начальников. Разрешите идти с лётной группой». «Над Крымской очень мощная облачность. С «Тигра» приказали срочно выслать наиболее опытных летчиков. «Не торгуйтесь и быстрее вылетайте». Состав «шестерки» вызвал у меня опасения в успехе выполнения боевой задачи. Но спорить было бесполезно. Подходим к станице Киевской. Правее нас выскочила из облачности пара МЭ-109. Речкалов, даже не предупредив меня, развернулся и пошел на нее, увлекая находившуюся на верхнем ярусе боевого порядка группу «Лукьянова». В тыл обороны противника я вышел лишь с ведомым Табаченко. Выше нас обнаружили десятку Да Дав команду на сбор группы над Крымской, я нацелился на нее. Сверху, в хвост наших самолетов, неожиданно свалилась пара МЭ-109. Мы энергично развернулись и пошли в лобовую атаку. Мессершмиты ее не приняли, начали разворачиваться в обратном направлении. Ведомый М109 запоздал с маневром и попал в мой прицел. Дал очередь по животу, и М109, объятый огнем, понесся к земле. Теперь очередь за ведущим. Но в этот момент увидел атакующую нас справа и сверху четверку мессершмитов. Делаю боевой разворот навстречу им. Однако они, обходя нас с набором высоты, ушли от лобовой. Минут десять наша пара отбивала атаки вражеской группы. Четверка Речкалова так и не появлялась. А как она была нужна сейчас? Противник пока действовал вяло. Чувствовалось, что сбитый МС-109 в начале боя психологически подействовала на вражеских летчиков, снизила их активность. Но на это долго рассчитывать было нельзя. В ходе боя внезапно появилась еще и пара немецких истребителей-фоккеров. С дистанции почти двух тысяч метров она открыла по нас огонь. Можно было не опасаться стрельбы с такой дальности. Но вдруг под меня нырнул ведомый. «Табаченко, стань на свое место, а то мессеры съедят!» Дал команду. «Командир, я ранен, ухожу домой, прикройте!» «Что делать?» «Если сопровождать Табаченко, то вся свора вражеских истребителей бросится в догонку. Нас собьют, как куропаток. Решаю продолжить бой с десятью истребителями противника, сковать их боем и обеспечить безопасный уход ведомого. Табаченко, уходи пикированием на Краснодар, я прикрываю». Продолжая отражать атаки, я зорко смотрел за вражеской группой. Готовый ринуться за теми, кто попытается преследовать Табаченко. Получив по радио сообщение о его подходе к Краснодару, уловил удобный момент. Сделал резкий переворот и, пикируя до земли, вышел из боя. После посадки состоялся разговор с Ричкаловым. «Вы что же, на съедение мысарам бросили мою пару?» «Понимаешь, правее нас появились мессоры. Попутно решил сбить их». «Они удрали в облака, а мы с Лукьяновым уже не смогли вас найти». «Твое счастье, Речкалов, что не было юнкерсов, и Табаченко легко ранен, а то бы не миновать тебе неприятностей», – бросил я в сердцах. С Лукьяновым поговорить не успел, вызвали на КП. Около него увидел недавно назначенного командира дивизии полковника Ибрагима Магометовича Дзусова. Перед ним стоял строй летчиков. Я пробежал по нему взглядом. Знакомых нет. «Покрышкин, иди сюда. Знакомься с пополнением, прибывшим в ваш полк. Побеседуй с ними. Тебе придется учить их своей тактике боя. Есть, товарищ командир. Заходил в вашу землянку и познакомился с твоей академией. Какая там академия? Просто тактический класс для обучения летчиков». «Это сейчас и нужно. В академии учат воевать на картах, а ты сбивать самолеты. Вот и готовь, молодежь. Надо сделать их настоящими воздушными бойцами. Летчики ваши и учить будете самостоятельно. Разумно спланируй занятия», сказал Дзусов в заключении. Простился и направился на КП. Я стоял перед строем, внимательно вглядывался в каждого летчика. Будут ли они хорошей сменой погибшим, Фадееву, Ковалю, Науменко и другим, отдавшим свою жизнь за нашу родину? Мое внимание привлек стоящий на правом фланге строя лейтенант. Лицо со следами ожогов, орден Красного Знамени на груди говорили о том, что это бывалый боец. На чем воевали и где горели? Лейтенант Клубов на Чайке и И-16, а горел под Арджоникидзе. Имею на счету четыре сбитых самолета. Рядом с Клубовым стоял небольшого роста худенький летчик, тоже с орденом Красного Знамени. Лейтенант Трофимов, представился он, лично сбил один самолет и выполнил 70 вылетов на штурмовку. А что такой худой? Плохо кормили? Да, товарищ капитан, его сколько ни корми, он таким и останется. Как говорят, не в коня корм. ответил за Трофимова, стоящий рядом. Его пояснение вызвало дружный смех. Я невольно остановил на нем взгляд. В поношенной гимнастерке, без знаков различия, в солдатских ботинках с обмотками. Рядовой боец пехоты. «Вы кто?» – спросила стрека. «Солдат Сухов», – бодро ответил он. «Солдат?» – удивился я. «Солдаты на самолетах не воюют. Как вы попали в строй?» Из его объяснений выяснилось, что в прошлом году из-за нехватки самолетов весь их выпуск из авиашколы был направлен в кавалерию, где он и воевал в калмыцких степях, был пулеметчиком, недавно переведен в авиаполк. Дальнейшее знакомство с пополнением разочаровало. Боевой опыт у подавляющего большинства летчиков был небольшой, а у некоторых он и вовсе отсутствовал. Я представил себе ответственность, которая навалилась на мои плечи. Предстояло, не прекращая боевых вылетов, научить вновь прибывших летчиков летать на строгой скоростной кобре, освоить тактику действий, ввести их в бой. Пока все это не будет выполнено, нельзя посылать их на боевые задания». У меня давно возникла мысль подготовить и создать из пополнения постоянную «восьмерку» для вылетов на боевые задания. Мне надоели неудачи при вождении неслетанных групп, составленных из пилотов разных эскадрилей. Закончив опрос, я кратко разъяснил. Какие темы по теоретической и летной подготовке мы будем осваивать? Затем с молодым пополнением провел первое занятие заместитель командира полка по политчасти М.А. Погребной. Он подробно рассказал о боевом пути части, о летчиках, заслуги которых сделали полк гвардейским. Назвал тех, кто героически погиб в боях. Призвал поддерживать и крепить боевые традиции, воевать смело. Как подобает гвардейцам. Пока политработник проводил занятия, я успел набросать вопросы, которые надо проработать в первую очередь. О тактике действий истребителей вам расскажет Александр Иванович Покрышкин. Он недавно назначен помощником командира полка по воздушно-стрелковой службе. В этих вопросах он главный специалист в полку. С улыбкой предоставил мне слово Михаил Акимович. Так началась форсированная подготовка прибывших летчиков. Занятия по изучению материальной части самолетов сменялись уроками по теории пилотирования, по тактической подготовке. Мне пришлось разработать программу ввода в строй пополнения, подобрать преподавателей. Изучение самолета проводилось под руководством инженерно-технического состава. Летная подготовка, тактическое и боевое применение были возложены на меня. Учеба проходила с большим напряжением, с использованием каждой свободной минуты от боевых вылетов. А когда мы были в воздухе, молодежь осваивала темы самостоятельно. На первом занятии я кратко остановился на необходимости формирования у летчиков высоких морально-политических качеств – патриотизма, любви к родине, чувства долга, храбрости и инициативы – Воздушный боец должен хорошо знать и умело применять боевую технику, знать повадки врага, совершенствовать тактику боя. После этого перешел к конкретным вопросам боевой выучки. Вы раньше выполняли задачи в основном по штурмовке войск противника. Действовали на малой высоте, на низкоскоростных самолетах «Чайка» и И-16. У вас вынуждена выработалась тактика ведения оборонительного боя на виражах. Прикрывали огнем хвосты друг друга и отбивали атаки мессеров. Так, так оно и было. Крутили карусель и отстреливались. Послышалось в ответ. Сейчас от этого надо решительно отказаться. Истребитель – оружие нападения. Бой вести на нем надо активно, дерзко, навязывая свою волю противнику. Если хотите побеждать в бою, то в основе тактики боя должна быть формула. Высота, скорость, маневр, огонь. Кто находится выше противника, тот хозяин воздуха. Высота – это скорость, скорость – это высота. Другими словами, маневр с высоты дает скорость, а скорость позволяет энергично набрать высоту. Скоростной маневр по вертикали обеспечивает внезапность удара, создает большие угловые перемещения. Наиболее выгодный вертикальный маневр – это соколиный удар. Внезапный, быстрый, точный. Современный бой – это бой на вертикальных маневрах. Что такое огонь по этой формуле? Как вы его понимаете? «Прицельный огонь с близкой дистанции? Так я понимаю», – высказался Клубов. «В основном верно. Для уничтожения вражеского самолета огонь должен вестись из всего оружия прицельно, на близкой дистанции, в упор по жизненно важным частям самолета». На второй день утром, прилетев с патрулирования над линией фронта, начал проверку у летчиков пополнения техники пилотирования. Вывозил их на учебно-тренировочном самолете УТ-4. За день с перерывами на боевые вылеты проверил всех летчиков. Результаты не обрадовали. Почти половина летала лишь удовлетворительно и требовала продолжительной тренировки. Особенно плохо выполнил полет молодой летчик Вячеслав Березкин. Он прибыл в боевую часть после девятимесячного обучения в авиашколе. После приземления спросил у него, «Что вы так дергали самолет? Никакой координации движения рулями управления!» «Простите меня, товарищ капитан, мне старые летчики полка сказали, что вы любите резкий пилотаж. Ну, я и старался». «Дорогой ты мой, чтобы энергично пилотировать самолет, надо выработать чувство точной координации, а для этого надо много летать». После проверки распределил пополнение на два потока. Летчиков, показавших хорошие результаты, включил в первые и начал усиленно готовить их к боевым действиям в предстоящем наступлении нашего фронта. Со вторым требовалось время на дополнительные тренировки. Такая система работы с пополнением в дальнейшем оправдала себя. Закончив учебно-тренировочную подготовку с летчиками первой группы, приступил к вводу их в бой, или, как говорили летчики полка, к натаскиванию. В первый такой боевой вылет взял своим ведомым очень способного летчика Энн Чистова. Ведущим второй средней пары в боевом порядке жерка назначил Клубова. Ведомым у него был Жердев, а верхней парой руководил командир звена Федоров. Только подошли к району патрулирования, сразу встретили пару истребителей соседнего полка. Они гнались за одиночным Мэ-109. Я понял, что этот Мессершмитт выполняет роль подсадной утки, а на высоте наверняка находится основная группа, готовая броситься на тех, кто клюнул на приманку. Однако, появление нашей «шестерки» спутало карты противнику. По-видимому, вражеские летчики боялись снизиться. МЭ-109, уходя от преследующей его пары, наскочил на нашу группу. Когда увидел опасность, пытался отвернуть в сторону. Но опоздал. На развороте моя очередь послала его к земле. Он упал на окраине станицы «Киевской». «Находившаяся выше группа мессершмиттов, по-видимому, попыталась отплатить за сбитый МС-109. Она набросилась на мою пару, но мы были на чеку. Встретив решительный отпор, мессершмитты прекратили атаки и ушли на запад. В ходе боя Клубов со своим напарником устремились за уходящим одиночным МС-109 и оторвались от нас». Не найдя группу, Клубов с Жердевым приняли правильное решение уходить домой. После возвращения с задания собрал летчиков пополнения, Провел краткий разбор, остановился и на ошибке Клубова, которая могла привести к встрече с крупной группой вражеских истребителей. Этот отрыв ослабил нашу группу, главной задачей которой был перехват бомбардировщиков. К сожалению... Подобную же ошибку вскоре совершил опытный летчик, командир звена Николай Искрин. Это привело к тяжелому ранению. В конце мая немецкое командование для усиления своей авиации на Кубани, понесшей большие потери в предыдущих боях, перебросило из-под Харькова на Таманский полуостров новую истребительную эскадру. Как выяснилось позже, при допросе пленных ей была поставлена задача ударами по аэродромам наших истребителей нанести потери частям и психологически подавить советских летчиков. Внезапно, рано утром, по нашему аэродрому нанесла штурмовой удар восьмерка МЭС-109. Похоже было на то, что вражеские летчики остерегались наших зениток, хотя на аэродроме их не было. Мессершмитты обстреляли летное поле с большой высоты. Огонь вели неприцельно. Тем не менее, был убит инженер полка Аполлинарий Урванцев. В момент налета была дана ракета на взлет дежурной пары. Она пошла на выруливание. Тут ее и обстреляли. Ранили летчика Якова Моисеенко. Во время эвакуации в госпиталь у пилота началась гангрена бедра, и Моисеенко через два дня скончался. Его гибель явилась следствием неразумных действий офицеров КП. Было ясно, что взлет дежурных истребителей при штурмовке неизбежно приведет к потерям. Малая высота и скорость не позволяют экипажам сманеврировать, уйти от огня атакующих. Гибель боевых товарищей опечалила всех в полку. Но она и добавила злости к фашистам. Каждый летчик думал о расплате с врагом в предстоящих боях. На следующий день неудача постигла Н. Искрина. Это произошло в ходе боя нашей пятерки с восемью мессершмиттами. Они пытались нанести штурмовой удар по аэродрому соседнего полка нашей дивизии. «Мне удалось сбить м 109 с первой атаки, а Искрин ударил очередью второго». Подбитый им Мессер пытался уйти со снижением к линии фронта. Николай со своим напарником пошел в преследование и добил врага у земли, но при этом оторвался от нашей группы. Вскоре он попал под удар отходящих на запад вражеских истребителей. Свалившись с высоты, они зажгли самолет Искрина. Прыгая из самолета, Искрин ногой ударился о стабилизатор и раздробил голень. Его ведомый Степанов прикрыл спускающегося на парашюте товарища. Отбил попытки фашистов расстрелять его в воздухе. К счастью, Искрин остался жив, но летать он больше не мог. Полк потерял опытного и смелого летчика. Я очень жалел Николая. С ним мы сделали много совместных боевых вылетов. Привыкли друг к другу, сроднились. Новое наступление войск Северо-Кавказского фронта в конце мая началось нанесением мощных ударов артиллерии и авиации в полосе прорыва, а в воздухе развернулось третье воздушное сражение над Кубанью. Наш полк принимал в нем активное участие. Главное внимание было сосредоточено на прикрытии наземных войск. В первый же день нашей группе была поставлена задача очистить от истребителей противника зону проведения авиационной подготовки в районе станиц Киевской и Крымской. В свою ударную четверку я включил трех подготовленных летчиков из нового пополнения. Для ее прикрытия третью пару в боевом порядке этажерки возглавил опытный командир звена Лукьянов. «При выходе в заданный район обнаружил западнее нас шестерку вражеских истребителей. Я повел группу на сближение. Однако немецкие летчики боя не приняли. Форсируя моторы, они ушли к Керченскому проливу. Оставлять район мы не могли и вернулись обратно. Ниже, навстречу нам, в колонне «Девяток», шло более 200 наших бомбардировщиков и штурмовиков в сопровождении истребителей». Приятно было смотреть на такой мощный боевой строй. Вдруг в эфире раздалось предупреждение с передового КП, с Тигра. «В воздухе появились мессеры. Будьте внимательны!» «Я Сотка. Где мессеры? Наводите!» Тут же дал запрос. «Сотка, я Тигр. Выполняйте свою задачу. Истребители сопровождения справятся без вас!» В этом вылете мне очень хотелось показать предметный урок, впервые вводимой в бой паре Трофимова. Выполняя приказ «Тигра», продолжали искать вражеские истребители. И вскоре обнаружили их над колонной бомбардировщиков, но ниже нас. «Я сотый, ниже нас мессеры, атакуем!» дал команду группе и энергично сделал переворот для нанесения соколинного удара. Атака была стремительной. Ведущего группы мессершмиттов расстрелял в упор. Он вскоре врезался в землю. Остальные бросились вниз. Их попытался нагнать мой ведомый. Пришлось дать ему команду. «Чистов, встань на место! Наша задача – не пропустить их на поле боя!» Группы наших бомбардировщиков и штурмовиков усиленно работали над целью. Задачу по очистке района мы выполнили. Я сбил м 109 но это не удовлетворяло. Хотелось показать молодежи различные способы атаки. Внимательно оглядел воздушное пространство. Мессершмиты ходили в стороне и не ввязывались в активный бой. По-видимому, решил я, снова попытаются напасть при отходе бомбардировщиков домой. Попытаемся перехитрить врага. Разворачиваюсь на запад и набираю высоту. Пора делать разворот. Со снижением на большой скорости идем на догон колонны наших самолетов. Мое предположение оправдалось. Приближалась четверка МЭС-109. На 12, ниже 20 градусов. Мессеры, атакуем. Даю команду и захожу на ведущего. Обнаружив нашу группу, летчики Мессершмитта круто разворачиваются влево. Большая скорость не позволяет мне вписать его в прицел. Тогда я перебрасываю самолет в разворот на идущего справа видомого Мэ-109. А он, вместо того, чтобы нырнуть под меня, отворачивает все правее и как бы застывает в прицеле. Длинная очередь в упор поражает Мэ-109. Он тут же идет к земле. Первый сбитый – это расплата за недавно погибшего Урванцева, второй – за Моисеенко. За удирающими бросились парой Трофимов и Лукьянов. Мы прикрыли их. На бреющем полете Трофимов догнал и сбил ведущего МЭ-109, ускользнувшего от моей атаки. Вернулись на аэродром. Было приятно слышать веселые рассказы и смех по поводу проведенного боя. Радость от победы в первом же вылете – это начало психологического становления будущих истребителей. Молодые летчики вырастают в бойцов. Сейчас они в боевом строю полка встали на смену погибшим. Наравне с опытными летчиками будут и дальше громить в небе врага, сражаться за свободу и честь нашей любимой родины. В конце дня заруливаю на стоянку. Вижу, мой самолет окружают летчики и техники. Что случилось? Уж не погибли кто из близких друзей? Но веселые улыбающиеся лица сразу успокоили. Вылез из кабины на крыло самолета и, отстегивая лямки парашюта, спросил, что такие веселые, война еще не кончилась. Поздравляем с присвоением тебе звания Героя Советского Союза, говорит Павел Павлович Крюков. Чувство радости охватывает меня, значит, командование высоко оценило мою боевую деятельность. Спрыгнул с крыла и попал в объятия боевых друзей. Крепкие рукопожатия. Теплые поздравления. Когда все успокоились, я спросил. Кому еще присвоено это высокое звание? В нашем полку Фадееву, Речкалову и мне, а в соседних Борису и Дмитрию Глинком, Семенишину и другим летчикам, сообщил Крюков. Дорогой Полпалыч, рад за тебя, от души поздравляю. Жаль Фадеева, не дожил Вадим до этого счастливого дня. Вечером в штабе дивизии чествовали героев, а на следующий день снова начались боевые полеты и схватки в воздухе с превосходящим в силе противником. Немецко-фашистское командование, стремясь удержать оборону, задействовало дополнительные бомбардировочные эскадры с юга и востока Украины, сосредоточив более 1400 самолетов. Враг создал полуторное превосходство над советской авиационной группировкой на Кубани. Это повлияло и на результаты действий наземных войск. После взятия нескольких населенных пунктов наступление постепенно выдыхалось. Вступивший в это время в командование фронтом талантливый военачальник генерал-полковник Иван Ефимович Петров разумно оценил обстановку и противостоящие силы. С разрешения ставки верховного главнокомандования он решил прекратить наступление и начал готовить решительный разгром противника на Таманском полуострове. Наступило относительное затишье в воздушных схватках. Не прекращая вылеты на боевые задания, старались использовать все возможности для совершенствования подготовки второй группы летчиков пополнения. Очередь дошла до прибывшего к нам Алиференко, бывшего кавалериста Сухова, Березкина и других пилотов, имеющих малый налет на боевых самолетах. Обучение в основном шло нормально, лишь с Суховым начале произошла неприятность. Выполняя в зоне сложный пилотаж, на вертикальной горке Сухов завалил машину на спину. Истребитель потерял скорость, вошел в обратный штопор. Наблюдая за падающим к земле самолетом, я отсчитывал витки и понял, что единственное спасение — покинуть «Кобру». «Сухов, прыгай! Прыгай немедленно!» — приказал я по радио. Самолет продолжал вращаться, падая к земле. Вот уже рядом земля. У меня сжалось сердце, казалось, гибель неминуема. Я даже невольно отвернулся в сторону. Товарищ командир, напрасно кричите Сухову. наш солдат уже на веревках выше болтается. С усмешкой произнес Андрей Трут, который стоял рядом со мной. Глянул вверх, увидел парашютиста. От сердца отлегло. Бросил микрофон на землю и ушел на командный пункт. Через час Сухова привезли на автомашине на КП. Выглядел он плачевно. Позднее, вспоминая эти минуты, рассказывал, что тогда он уже решил, что это был его последний полет. Подошел к командиру полка и доложил о том, что случилось, ничего не утаивая. Исаев решение принимать не стал. «Вон, твой учитель!» – показал рукой на меня. «С ним и решайте, как дальше поступить». Мы вышли из КП. У меня ушло волнение, улеглось недовольство за промах летчика. «Ну что, будешь летать или уйдешь в наземники?» – спросил я. «Вижу, сухо сходу не может ничего сообразить». Здорово перепугался? Немножко испугался, но летать хочу. Летать – это не на верблюде с пулеметом ездить. При пилотировании самолет надо чувствовать всем телом, даже мягким местом. По звуку мотора, шуму обтекающего воздуха, по напряжению рулей управления можно почувствовать скорость, не глядя на приборы. Иди отдыхай, готовься, завтра слетаем на спарке ути 4 Я верил, что из Сухова получится хороший истребитель. Требовалось лишь преодолеть разрыв в полетах, вызванный пребыванием в кавалерии. И действительно, он освоил машину, ее боевое применение. Правда, в первом боевом вылете у него также произошел казус. При вылете на патрулирование он был назначен ведомым в среднюю пару шестерки, к Жердеву. При скоростном маятниковом снижении от Новороссийска вдоль линии фронта я увидел впереди, ниже нас, группу М-109. Истребители прямо-таки крались на Крымскую, собираясь там подловить нас. «Даю команду». Я сотый, 12, ниже 15, мессеры, атакую, жердев, прикрой. На скорости захожу в хвост ведущему верхней пары и открываю огонь. Мессер Шмидт, прошитый очередью, переворачивается на спину. Не выпуская его из прицела, я тоже переворачиваюсь на спину и второй очередью доканчиваю его. Перевожу самолет в нормальное положение, и в поле моего зрения оказывается пара жердева. Но что это? За самолетом Сухова струя черного дыма. Горит. Когда зажгли? Как я не усмотрел. «Сухов, что с вами?» – запросил я. Все в порядке. Перепутал сектор мотора. Волнение спало, но время на погоню за группой противника было потеряно. Позднее узнали, как все произошло. Волнуясь, Сухов дал вперед сектор высотного корректора вместо газа. Мотор, естественно, забарахлил, выбрасывая недогоревшую смесь. Ругать за это его не стал. Все бывает в первом боевом вылете. Больше будет думать, тренироваться. К концу июня сорок третьего года все молодые летчики были хорошо подготовлены, участвовали в боях. «Лишь Березкина я оберегал, тренировал в учебных полетах, а на боевые задания не пускал. Он оказался наиболее слабым в предварительной подготовке среди пополнения. Я считал, что надо дать ему больше влетаться, чтобы он себя чувствовал увереннее в бою». В середине июня произошло знаменательное и радостное для нас событие. Нашей дивизии присвоили гвардейское звание – Получил звание гвардейского и входивший в дивизию 45-й истребительный полк. Высокая оценка радовала нас, вызывала еще большее стремление оправдать ее в боях. Однако были и горести. Разбился опытный летчик полка Валентин Степанов. Заходя на посадку на поврежденном самолете, он на четвертом развороте сорвался в штопор и погиб. У меня были и личные переживания. В Краснодаре, во время суда над предателями Родины, где я присутствовал по приглашению местных властей, ко мне подошел сержант-пехотинец и обратился. «Как мне сказали, вы Покрышкин?» «Да, слушаю вас. Вы знаете что-либо о судьбе вашего брата, Петра?» «Нет, мать уже во многих письмах ко мне просит о нем сообщить, а я ничего не знаю». Я был там, где он, вероятно, погиб. И сержант рассказал мне о последних днях моего брата. Их часть воевала на Карельском перешейке и, отступая, вышла на берег Ладожского озера. Когда были построены плоты для переправы через озеро, командир дивизиона предложил выйти из строя тем, кто останется прикрывать от наседающего противника переправляющиеся подразделения. Мой брат Сержант Петр Покрышкин вышел первым. Рядом с ним стали еще семнадцать бойцов. Им передали все оставшиеся патроны и гранаты. Плоты отплыли. Еще долго на берегу слышны были выстрелы и взрывы гранат. Потом наступила тишина. Так погиб мой брат, самый сильный и крепкий в семье. Богатырского роста, отчаянный, он не мог поступить по-другому. Пётр пошел на смерть ради своих товарищей. Матери я не написал об этом. Пусть пока будет он для нее живым. А мы должны сполна расплатиться с врагом за погибших героев, за слезы матерей. В этот период началась битва под Курском. Мы знали, что там развернулось одно из крупнейших сражений за всю войну. Радовались успехам нашей авиации и завидовали тем, кто в ожесточенных воздушных сражениях сжег фашистские авиационные эскадры. Летчики переживали, что находятся в стороне от этой битвы и с нетерпением ждали перебазирования нашей дивизии на Украину. Но успокаивало то, что наш кубанский боевой опыт используется авиацией над Курской дугой. Наступил день, когда, к нашей радости, была получена команда на перебазирование в состав Южного фронта. Мы поняли, что примем участие в прорыве обороны противника на реке Миус и в освобождении Донбасса. Первой вылетела моя группа. Восьмерки, все летчики, кроме меня, были из молодого пополнения. Ведомым у меня шел Георгий Голубев. Вторую пару звене ввел Жердев, а второе звено – Клубов. На этот состав я возлагал большие надежды в предстоящих боях. Впереди показался Ростов. «Прощай, Кубань, На твоей землей пришлось провести много тяжелых боёв. Здесь погибли наши боевые друзья. Кубань принесла славу полкам нашей дивизии». В боях над этой землей подтвердились и многие мои тактические замыслы. Летчики полка овладели новой совершенной тактикой. И мы используем ее в боях за Украину. Глава пятнадцатая. От Миуса до Днепра. Впереди показались терриконы Донбасса. Прошел год, как я их видел в последний раз. Сейчас... Их силуэты вдали радовали меня. Отступая, верили и обещали, что вернемся сюда. И вот мы вернулись. Заруливая после посадки на аэродроме «Любимая» и наблюдая за приземлением самолетов моей группы, я не увидел на них подвесных баков для запасного горючего. Хотя было мое указание перелетать с ними. Собрал летчиков своей «восьмерки». Почему на самолетах нет подвесных баков? Сбросили на маршруте после выработки из них горючего. А зачем они нам? Слабаки! А как же вы собираетесь ловить вражеские самолеты, когда отрежут Крым? Для охоты за ними без подвесных баков у вас горючего не хватит. И будут фашистские самолеты спокойно летать по трассам над Черным морем. Эх вы! Думаете лишь о сегодняшнем дне, не заглядывая вперед. Товарищ майор! «Нам и над сушей войны хватит. У Жердева поджилки трясутся, когда он летит над морем», — усмехнулся Клубов. Из двух полков только я и мой ведомый Георгий Голубев прилетели с бочками. К вечеру сообщили, что нашей главной задачей будет прикрытие сосредоточения войск Южного фронта севернее Таганрога. В эти дни обстановка была сравнительно спокойная. Шла подготовка к наступательной операции. Противник же, потерпев поражение под Орлом и Белгородом, лихорадочно сосредотачивал танковые и пехотные дивизии для переброски их в район Харькова. Нашему полку была поставлена задача сопровождать бомбардировщики, наносящие удары по скоплениям войск на станциях Иловайск, Харьциск, Горловка. Утром следующего дня над нашим аэродромом появились две девятки п 2 На сопровождение взлетела шестерка Клубова. После них вылетела моя четверка, которая имела задачу блокировать вражеский аэродром около города Сталино. Неожиданно услышал по радио возгласы летчиков из группы Клубова. «Пару Клубова сбили. Где Мессы?» Поглядев назад, увидел как к земле падали, кувыркаясь, два самолета. В небе висели два парашютиста. Быстро осмотрев воздушное пространство, я не увидел вражеских истребителей. Стало ясно, что они столкнулись. Понимая, что группа сопровождения осталась без командира, психологически в какой-то степени деморализована и не сможет успешно защитить бомбардировщиков, принял решение изменить свою задачу. Даю команду. «Я сотка. Спокойно. Всем встать на свои места. Я своей группой иду с вами в непосредственном сопровождении. Четверка Клубова идет ударной». Мой спокойный твердый голос внес успокоение. Болтовня по радио сразу же прекратилась. При подходе к харциску к бомбардировщикам попыталась пробиться группа шмитов но, получив резкий отпор, отошла в сторону». С высоты немцы наблюдали за нашими действиями. На этой станции и около нее было до 10 эшелонов. Большое скопление танков и машин. Шла погрузка. Из бомбардировщиков посыпались бомбы. Над вагонами и техникой встала полоса взрывов. При развороте домой я глянул на станцию. Десятки дымовых столбов поднимались вверх. Радовало, что не все танки и машины дойдут до Харькова. После прилета мне не пришлось ругать Клубова и его ведомого. Это уже сделал Исаев. Я провел со всеми летчиками разбор ошибок в паре Клубова, которые привели к столкновению самолетов по вине ведомого. «Карпов, я же вас учил перестраиваться в паре с предварительным взмыванием и переходом сверху над ведущим. Вы же перестраивались с принижением». были ослеплены солнцем и врезались в самолет Клубова. Какая нужна вам еще учеба? Виноват, товарищ майор. Старая привычка, школьная, и в прежней части подвела. Больше этого не повторится. Прошу не отстранять от боевых полетов. Ладно, летайте. Только запомните, при энергичных маневрах пары ведомый всегда идет в остром растянутом перинге. Думать надо на земле и в полете. Удары бомбардировщиков по станциям погрузки, штурмовые действия истребителей на перегонах значительно потрепали дивизии противника. Дальше их передали, как эстафету, соседнему Юго-Западному фронту. Там их обрабатывала авиация 17-й воздушной армии. Части и соединения врага прибыли на место назначения значительно ослабленными. В этом была наша помощь наземным войскам, наступающим западнее Харькова. Выполнив эту важную боевую задачу, полк переключился на прикрытие линии фронта. Там с первого боевого дня успешно действовал сотый полк. Его летчики имели уже сбитые вражеские самолеты. Но встречи и бои в воздухе были редкими, противник не проявлял активности. В этой относительно спокойной обстановке командир эскадрильи Речкалов выпустил в первый боевой вылет «Березкина». Он пошел ведомым у командира звена «Цветкова». Пара вылетела на разведку. Выполнив задачу, на обратном пути они встретили над линией фронта самолет-разведчик «Фокке-Вульф-189», прикрытый четверкой мессершмиттов. «Цветков» решил напасть на истребителей, а «Березкину» приказал атаковать «Раму». Молодой летчик поторопился, открыв огонь на большой дистанции. Рама, маневрируя, ускользнула из прицела. При проскакивании вблизи рамы Березкин был ранен в руку и ногу огнем стрелка. Стремясь не отпустить вражеского разведчика, летчик ударил крылом своего самолета по хвостовой части рамы и развалил ее на куски. Его поврежденный самолет также начал падать неуправляемым. Для спасения оставалось одно – парашют. К счастью, «Западный ветер» снес березки на передний край наших войск. Ему оказали медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Он вернулся в полк почти через три месяца. В середине августа неожиданно поступило распоряжение о немедленном перелете в район Изюма. Юго-Западный фронт начал наступательную операцию с выходом в тыл донбасской группировки противника. Наша 9-я гвардейская дивизия резерва главного командования перебрасывалась на усиление 17-й воздушной армии. Времени на облет района боевых действий и на ознакомление со здешними условиями нам не дали. Да и местные авиационные части, по-видимому, не известили о нашем прибытии. Впоследствии это отрицательно сказывалось на боевых действиях. Летчики на лаггах и яках зачастую атаковали нас, принимая незнакомые им аэрокобры за вражеские самолеты. На второй день после перелета первой вылетела «шестерка» Клубова. Южнее Изюма летчики обнаружили двух разведчиков-корректировщиков «Фокке-Вульф-189», сопровождаемых двумя парами истребителей. На высоте была обнаружена еще четверка истребителей. Клубов дал команду прикрыть его и сверху парой внезапно атаковал корректировщика. Обе рамы были сбиты с первой же атаки. Прикрывая Клубова, Андрей Трут зажег Мессершмидт. Это было хорошее начало боевой работы на новом для нас фронте. Вылетев после них «шестеркой», мы прибыли в район прикрытия согласно графику. Там уже вела бой с вражескими истребителями группа «Лаггагов». на смену которой мы и пришли. Бомбардировщики противника, к сожалению, успели отбомбиться и уходили на юг. Наша группа догнала их. С первой же атаки мне удалось сбить Ю-88. В последующих атаках было сбито и подбито еще несколько вражеских машин. Однако распоряжение с передового КП заставило нас прекратить бой и вернуться в район прорыва, где ожидался новый налет авиации противника. При последующих вылетах я обратил внимание на то, что в наш тыл неоднократно ходит дальний разведчик противника. Летел он на большой высоте и почти всегда в одно и то же время. Созрело решение перехватить его методом свободной охоты. Мы вылетели четверкой. Такой состав группы предусмотрели на всякий случай возможности встречи на высоте с истребителями-охотниками противника. Погода была отличная, видимость хорошая. При пересечении линии фронта обнаружили ниже нас в стороне четверку «Фоккеров». Они гнались за Ла-5, уходившим в сторону Солнца. Даю команду на атаку и сваливаю свой самолет в пикирование. В это время, по-видимому, приняв за противника, мою пару атаковали Ла-5 и сорвали наш замысел. Фоккеры, использовав заминку, успели скрыться на фоне земли. Оторвавшись от Лавочкиных, с набором высоты вышли в тыл вражеской обороны. Разведчика увидели выше нас на две тысячи метров. «Сотый, впереди выше самолет», сообщил Виктор Жердев, ведущий второй пары. «Вижу. Набираем высоту. Не разворачиваться. Пропустим его на нашу сторону фронта». Разворотом на него снизу мы бы напугали вражеского пилота, заставили бы его изменить курс. И тогда пришлось бы гнаться за ним над вражеской территорией. Пропустив Ю-88 над собой, через некоторое время группа развернулась и с набором высоты пошла в догон. После перелета линии фронта настигли разведчика на высоте более 8 тысяч метров. Он, уверенный в безнаказанности, летел беспечно. На короткой дистанции вписываю его в прицел, даю очередь по стрелкам. Ю-88 круто разворачивается вправо, стремится уйти на юг. Вторая длинная очередь попала по левому мотору и центроплану, где расположены топливные баки. Заваливаясь на развороте, горящий разведчик закончил свой последний полет. В этот день молодые летчики также открыли личный счет. А вечером торжественно отметили наш праздник – День авиации. Стало известно о наступлении на реке Миус. Нашей дивизии приказано было вернуться в состав Южного фронта. «Новое перебазирование не огорчило меня». На Миусе и юге Украины мне были знакомы местность и аэродромы. Хотелось летать по старым маршрутам, ведь, отступая, мы верили в наше возвращение. К вечеру прилетели к Миусу, а рано утром пошли четверкой на прикрытие ввода в прорыв механизированного и кавалерийского корпусов. Пришли в установленный район, пытаясь связаться с «Тигром», но станция поиска и управления молчит. Наверное, после ночного переезда не успели развернуть станции, или же личный состав еще отдыхал. Решаю переходить на самостоятельный поиск противника. В этом у меня был большой опыт. Вскоре увидели подходящий из запада к фронту три девятки бомбардировщиков Ю-87, прикрытых истребителями. «Я сотка! Впереди бомберы! Атакуем! Жердев! Прикрой!» Даю команду и устремляюсь со снижением на большой скорости навстречу бомбардировщикам. Противник, обнаружив нас, стал перестраиваться в оборонительный круг, сбрасывая бомбы на свои войска. А атака и Ю-87 перешел в ответственное пикирование к земле. Горка и вторая атака. Очередь попадает в спину ближайшего Ю-87. Он переворачивается. Очередь по животу, и бомбардировщик разваливается на куски. Снова уход горкой вверх. Слышу по радио голос тигра. «Сотка, атакуйте бомберов! Атакуйте! К вам с юга подходит помощь!» Глянул влево. К нам приближалась четверка истребителей. «Братцы, есть работа! Быстрее сюда!» Передаю по радио, а сам вглядываюсь в приближающиеся самолеты. Братцы шли с дымом от форсажа моторов. Это были мессершмиты. Разворачиваюсь для лобовой атаки. Тут услышал. «Сотка! Я Сухов! Прикрываю вас! Голубева подбили! Он ушел домой!» Мессершмиты, не принимая лобовой, вытягиваются в колонну. Обходят нас для атаки в хвост нашей растянутой в остром пелинге пары. «Вижу! В хвосте самолета Сухова мессершмит. По Сухову пошла трасса. Я кричу ему!» «Тяни, Сухов, тяни ручку на себя, тяни сильнее!» Пули ударили по крылу самолета Сухова, и он резким переворотом ушел вниз. «Подбили, не дать добить!» «Я со злостью нападаю на четверку, сковываю ее боем!» «Вся вражеская группа набрасывается на меня!» «Перевожу бой на вертикальный маневр!» «Это моя тактика!» «Кручусь и слышу голос Жердева!» «Сотка! Остался один! Выхожу из боя на сборный пункт Куйбышева!» Мне же было не до сборного пункта. Мессершмиты, имея численное превосходство, крутились вокруг, пытаясь поймать в прицел мой самолет, но сторонились моих атак. В какой-то момент боя я удачно зашел в хвост Мессершмиту, но не успел открыть огонь, как над крылом моего самолета пронеслась трасса, В хвост пристроился другой Мессер. Энергичная управляемая бочка со снижением, и я ушел из-под огня. Надо мной проскочил атаковавший меня противник. Я приподнял нос самолета, вынес перекрестие прицела на упреждение и открыл огонь. Из крыла мессершмита потянулась белая струя пара. Пробит радиатор охлаждения мотора. Поврежденный Мессершмитт уходил со снижением на запад. За ним потянулась и остальная тройка. Сделал два пологих виража и, не обнаружив вокруг ни чужих, ни своих самолетов, облегченно вздохнул и взял курс домой. При заруливании я не увидел на стоянке самолет Георгия Голубева. Охватило беспокойство. Почему же Голубев не вернулся? Ко мне подошли Виктор Жердев и Константин Сухов. Что случилось с Голубевым? Кто видел? Сухов, жестикулируя, рассказал о событиях в бою. «В момент, когда я устремился ко второму бомбардировщику, меня атаковала под четыре четверти пара мессершмитов. Они стреляли с дистанции более 500 метров. Голубев, спасая меня, бросился им на перерез и принял удар на себя. На горящем самолете он потянул в район наших войск». Это сообщение Сухова, дополненное Жердевым, меня не успокоило. Сумел ли голубь дойти до нашей территории или же, выбросившись парашютом, попал в лапы фашистам? Я сожалел, что вылетел на патрулирование четверкой. Для серьезного боя такая группа слабовата. «Ну а ты как оказался у меня ведомым?» – спросил я Сухова. «Ты же был с Жердевым». Когда отбил атаковавших мастершмиттов от Голубева, то пристроился ведомым к вам. А почему слабо крутил вираж и позволил себя обстрелять? Много привез пробоин? Боялся сорваться в штопор, а в самолет попало несколько пуль. Счастливо отделался. В следующий раз в бою на вираже подбирай на себя и триммер руля глубины, а то могут убить». Не стал упрекать его за то, что при незначительном повреждении самолета он вышел из боя и оставил меня одного с четверкой вражеских истребителей. В первых боях даже небольшое повреждение от пуль кажется молодому летчику тяжелыми. Эта мнительность по мере приобретения боевого опыта проходит. Вылетевшая после нашего возвращения «шестерка» во главе с командиром эскадрильи Сергеем Лукьяновым провела два тяжелых боя. Молодежь показала себя смелыми бойцами. При подходе «шестерки» к району прикрытия «Тигр» сообщил. «Лукьянов, на подходе группы бомбардировщиков, быстрее атакуйте!» «Я Лукьянов, вас понял, выполняю!» В это же время раздался голос ведущего верхней пары Трофимова. «Впереди! Справа две группы бомберов с истребителями!» По команде Лукьянова пара Трофимова свалилась на мессершмиттов и сковала их боем, в ходе которого был сбит МС-109. Пары Лукьянова и Федорова атаковали со стороны Солнца в лоб первую девятку бомбардировщиков. Сразу же подожгли два Ю-87. Немцы в панике заметались. Затем наша четверка ударила по второй девятке противника с задней полусферы и еще два «Юнкерса» врезались в землю. Бомбардировщики в беспорядке уходили в западном направлении. Преследуя их, наши летчики увидели подходящую к району прикрытия третью девятку бомбардировщиков и пошли на сближение с ней. Первая атака, горящий Ю-87, вывалился из строя. Сбрасывая бомбы на свою территорию, бомбардировщики, нарушив строй, круто разворачивались назад. Преследовать их группа Лукьянова уже не могла. На нее навалились мессершмиты. Их было более десяти. Пришлось вести бой с ними, имея на пределе запас горючего и небольшие остатки патронов и снарядов. Весь день до наступления темноты летчики дивизии, заправив самолеты, находились в воздухе, прикрывая успешное наступление наших наземных войск. В ходе этого напряженного боевого дня летчики только нашего полка сбили около 10 бомбардировщиков и почти столько же мессершмиттов. Вторые сутки нашего пребывания на МИУС-фронте были не менее насыщенными боевыми вылетами. Противник стремился ликвидировать прорыв обороны и сорвать ввод подвижной группы войск фронта, механизированного и кавалерийского корпусов. Несмотря на большие потери в воздухе, руководство гитлеровских авиационных соединений интенсивно бросало в сражение группы бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Вечером подсчитали результаты двух дней боев, подвели итоги действий каждого летчика. Радовали успехи молодежи. С каждым боем молодые пилоты приобретали качество настоящих воздушных бойцов-гвардейцев. Особенно отличился Николай Трофимов. За эти два дня он добавил к своему счету сбитые два бомбардировщика и истребитель. При совместных полетах в группах этот летчик всегда удивлял меня своим спокойствием даже в самой сложной обстановке. Уверенно, смело и разумно вел он бои. Был уникальным бойцом. Другие молодые летчики стремились подражать ему. Но трофимовского спокойствия при встрече с противником им все-таки не хватало. Увидев противника первым, они возбужденно кричали по радио. «Справа мессы! Впереди бомберы!» После такого внезапного выкрика напряженное состояние вмиг охватывало всю группу. Приходилось снимать психологическое напряжение командой. «Спокойно! Группе прикрытия атаковать мастеров Я четверка атакую бомберов!» Трофимов, вылетая в моей шестерке, всегда возглавлял верхнюю пару, прикрывающую ударную четверку. При обнаружении противника он спокойно, даже как-то буднично сообщал «Справа ниже мессы, иду в атаку». Голос его был таким, словно он вступал не в смертельную схватку с врагом, а беседовал на земле со своими товарищами. Это благотворно сказывалось на психологическом состоянии других летчиков группы в бою. Лекарение молодежи от первых успешных боев и личных побед дополнилось возвращением в полк Георгия Голубева. Все, что рассказывал о его действиях в бою Сухов, полностью подтвердилось. Я смотрел на Голубева с чувством благодарности за его отважный поступок. Почему ты подставил свой самолет под огонь Месеров? Другого выхода для спасения вас у меня не было. Вот и в воздухе, как и на земле, боевой напарник должен прикрыть собой своего командира. Спасибо тебе за это. Отдыхай, принимай новый самолет, Георгий, и завтра, во второй половине дня, снова пойдешь у меня ведомым, если чувствуешь себя готовым к полетам. Росла молодежь, набиралась боевого опыта, к безграничной отваге прибавлялось умение. Опытные летчики старались учить молодых, оберегали их в жарких схватках. Особое внимание приходилось уделять тем, кто выполнял первые боевые вылеты. Действовал пока неуверенно и напряженно. К таким летчикам относился и закончивший переучивание с У-2 на истребитель Иван Алиференко. В первом своем бою в составе группы он не смог сбить атакованного «Фоккера». Вражеский истребитель сумел удрать из боя. Выйдя из самолета, после заруливания на стоянку, Олиференко со злостью сорвал с головы шлемофон, бросил его себе под ноги, горестно оперся на крыло самолета. Подошел к нему. — Что с тобой, Олиференко? Почему такой расстроенный? — Не получается из меня, истребитель. Товарищ майор весь боекомплект расстрелял, а фашистского гада не сбил. А разобрался?" «В чем причина?» «Все делал вроде правильно, а Фокера упустил». Отмахнулся он рукой. «Вроде правильно, воевать нельзя. С какой же дистанции стрелял?» «Как вы учили, с близкой». «Это тебе так показалось». В первых боях летчики всегда торопятся и стреляют с большой дальности. В этом, видимо, и ошибка. Всегда надо помнить закон рассеивания пуль и снарядов при стрельбе и влияние дальности на него. В следующий раз не спеши и подойди поближе, на дистанцию не более 100 метров, тогда и бей. Учту это, товарищ майор. Вот даже я. Опытный летчик, поймав противника в прицел, чувствую, как рука тянется к спуску, а сознание подсказывает, что рано, надо подойти ближе. Поддашься чувству руки, и трасса пройдет мимо цели или будет мало попаданий. Он сделает переворот, и его уже трудно поймать в прицел. Главное иметь выдержку в стрельбе. Не переживай, еще будет много у тебя боев. Такие наставления молодым летчикам сразу же после боя у самолетов помогали им разобраться в ошибках, приобрести уверенность в себе. Вскоре и Олиференко начал свой счет сбитых самолетов. А позднее за умелые действия в боях, за высокие организаторские способности был назначен командиром звена. Оборона противника прорвана. Наши войска устремились в глубокий тыл врага, громя его резервы. Мехкорпус держал направление на Сталина, а кавалерийский – в обход таганрогской группировки гитлеровцев. Немецко-фашистское командование, стремясь предотвратить назревающее окружение войск в районе Таганрога, задействовало против КАФ-корпуса основные силы своей авиации из Крыма. Открытая степная местность, лишь кое-где прорезаемая лесопосадками, не позволяла укрыться конникам от наблюдения с воздуха. Против них и направляли свои удары бомбардировщики. В воздухе разгорелись ожесточенные бои. Встречались мы со старыми знакомыми по Таманскому полуострову, которых хорошо потрепали еще над «Голубой линией». Не забывали нас посылать и в район города Сталино, где тоже шли упорные бои. Однажды, выполнив боевую задачу и проведя тяжелый бой своей «восьмеркой» с крупной группой Ю-87 и Хенкелей-111, при заходе на посадку я увидел группу летчиков и техников на стоянке моего самолета. «Что за сборище? По какой причине?» – подумал я, приземляясь. Провели мы бой как бой. Отличились в нем и молодые летчики, сбившие три бомбардировщика и один истребитель. Успешные их действия уже не новость. На стоянке меня окружили однополчане и стали поздравлять с неожиданной приятной новостью. Присвоением мне и Дмитрию Глинке звание «Дважды Героя Советского Союза». Мне не верилось в это. «Прошло только три месяца, как я стал героем, а тут уже дважды». Верно, по количеству сбитых самолетов противника, по статусу награждения, все было правильно. Звание «дважды героя Советского Союза» присваивалось за 30 сбитых самолетов противника, а мой официальный счет уже подошел к 40. Вечером на ужине погребной официально поздравил меня, подтвердив сообщения летчиков и техников. узнававших всякие новости в полку по неизвестным никому каналам. Вручение второй «Золотой звезды» мне и Дмитрию состоялось несколько позже в штабе фронта, переименованного в «Четвертый Украинский» в связи с переходом к боям за освобождение Украины. Торжества, как всегда на войне, были короткими. Требовалось отдохнуть после трудного дня и утром быть готовым к новым боям, а техническому составу за короткую ночь залатать пробоины в самолетах. Только всходило солнце, а группа уже в воздухе. Я смотрел на этажерку пар и радовался, что мое стремление создать постоянную восьмерку из молодых летчиков осуществилось. Ведомым у меня идет Голубев, вторая пара Жердев и Сухов. Это ударное звено для действий против бомбардировщиков. Второе звено, охраняющее моё от атак истребителей, возглавляет Клубов. Все звено молодое, но уже отлично показавшее себя в боях. Любоваться боевым порядком группы долго не пришлось. С запада на фоне земли показалась колонна девяток Ю-88, прикрытых истребителями сопровождения. «Впереди! Ниже бомберы с мессами! Клубов! Прикрой! Атакуем в лоб!» Дал команду и со снижением ринулся вниз, наметив точку открытия огня. Ведущий первой девятки сам налез на трассу и загорелся. Оставляя дымный след, он врезался в землю. Проскакиваем над строем, ведем огонь по следующим девяткам. Из люков вражеских машин посыпались в поле бомбы. Порядевшие «девятки» неорганизованно развернулись на запад. Проскочив колонну, начинаем атаки задних рядов. Клубов кричит по радио «Сотка! Бей бомберов! Я прикрываю!» Но своей четверкой он был не в состоянии исковать действия более десятка мессершмиттов. Уже после второй атаки по уходящим бомбардировщикам в нашу сторону зловещи протянулись трассы. Это ведут огонь мессеры. Пришлось бросить юнкерсов и отбивать атаки. Окрепшие в боях летчики, имеющие на своем счету сбитые самолеты, рвались не только выполнять задачи по прикрытию войск, но и в полеты на свободную охоту за самолетами, а также и за автомашинами в тылу врага. Я считал, что не все из них еще полностью готовы к этому сложному виду боевой работы. Придерживал их. Свободная охота – это высший класс действий, ведь вести бой приходится в особых условиях. В основном одиночно или парой скрытно проникают истребители в тыл противника. Самостоятельно находят цель и внезапно уничтожают ее, избегая встречи с крупными силами врага, стремясь не попасть под сильный огонь зениток. После настойчивых просьб я разрешил наиболее способному летчику из кубанского пополнения Александру Клубову вылететь на охоту со своим постоянным ведомым Николаем Карповым. Прошло расчетное время, но пары Клубова не было. Все стали волноваться. На последних литрах горючего на аэродром наконец пришел один Клубов. Все с тревогой следили за его посадкой. Самолет то круто снижался, то взмывал от галисады планирования. Стало ясно, что на истребителе перебито управление рулями глубины, и лётчик использует для управления триммер, или же он серьёзно ранен. Самолет приземлился с собранными шасси, из кабины вылез клубов. Его тут же окружили лётчики и техники. Всё в порядке, ранений нет. Самолет, правда, серьёзно повреждён. Что с Карповым? спросил я. Сбили его. Спустился на парашюте в расположении наших войск. На душе полегчало. Из рассказа мы узнали, как проходил этот бой. Встретив у линии фронта шестерку Мессершмиттов, клубов с околиным ударом сбил с первой атаки ведущего и вместо немедленного ухода вверх попытался поджечь второго. Но его пара сама попала под огонь противника. Самолет Карпова загорелся, и он выбросился с парашютом. Клубов прикрыл ведомого, не дал врагу стрелять по нему в воздухе. Крутился в бою он с такими перегрузками, что деформировался самолет. Аэрокобра получила десятки пулевых пробоин. Были перебиты тяги рулей глубины. Всех удивляло, как он смог отбиваться от пятерки массажмитов, прилететь и сесть с такими повреждениями. «Клубов, понял теперь, что такое свободная охота?» — спросил я его. «Тут надо действовать всегда хитро, обмануть противника, внезапно нанести удар и уходить, пока сам не превратился в дичь». «Понял, учту свои ошибки. Вот только жалко Карпова. А вдруг его отнесло ветром, и он приземлился в расположении противника?» Через несколько дней в полк вернулся Карпов. Кавалерийский корпус разгромил окруженную таганрогскую группировку противника и устремился к Мариуполю. Над городом поднимались к небу столбы дыма. Враг взрывал и жёг заводы и здания. На железной дороге в направлении Волновахи плотным потоком выстроились эшелоны. Фашисты вывозили ценное оборудование заводов и свои склады. Надо было закупорить эту магистраль. Выполняя разведывательный полет вдоль железной дороги, летчик сотого полка Иван Бабак на малой высоте увидел, как из окон грузовых вагонов теплушек ему махали руками люди. Прилетев, он, волнуясь, доложил. «В вагонах наши люди. Фашисты вывозят их из Мариуполя на каторгу. Надо принимать срочные меры». Его разведданные прибавили злости к врагу. Илы! И истребители, группа за группой, шли на штурмовку. Удар наносили с особой точностью по паровозам и путям впереди эшелона. Поезда застыли на путях. Охрана разбегалась, местные жители открывали вагоны и выпускали на волю людей, вывозимых в Германию. Стремительно преследуя отступающего противника, войска фронта освободили город Сталина, и приступили к полному изгнанию фашистских захватчиков из Донбасса. Наш полк перелетел в освобожденный Мариуполь. Мы увидели страшную картину. Подорванные домины и мартеновские печи в разрушенных цехах заводов лежали исковерканные металлические фермы перекрытий, в порту поваленные краны. Предстали перед глазами руины сожженных зданий в жилой части города. Фашисты, эти варвары 20 века, выполняя приказ бесноватого фюрера, оставляли за собой выжженную землю и развалины. Переживать некогда, надо драться с врагом еще злее. За массовый героизм в боях нашей 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина было присвоено наименование «Мариупольская». Враг стремился укрыться от полного разгрома на заранее подготовленной линии обороны под Днепру и Молочной. Утром на прикрытие войск уходит первая эскадрилья. При подходе к линии фронта слышим голос «Тигра» нацеливает на подходящие группы бомбардировщиков противника. Летчики уже и сами увидели девятки юнкерсов и хенкелей. Строится маневр для занятия исходного положения и последовательных атак пар. Пока появились опоздавшие Мессершмитты сопровождения, несколько бомбардировщиков прочертили небо дымно-огненными хвостами и врезались в землю. Остальные, сбросив неприцельно бомбы, старались побыстрее оторваться от наших истребителей. Бой окончен, и группа «Кобр», не понеся потерь, идет на Мариуполь. Летчики довольны. «Тигр» подтвердил, что сбито семь самолетов врага. На смену нам прибыла патрулировать вторая эскадрилья Лукьянова. Она также провела тяжелый бой, который ей помогла успешно завершить группа «Еремина». Первый день вылетов из Мариуполя закончился без потерь. За день... Клубов сбил три самолета, по две победы одержали Жердев и Чистов. Шесть летчиков сбили по одному самолету. Вечером узнали, что и соседние полки здорово дрались в этих боях. Но, к сожалению, там не обошлось без потерь. Был ранен такой опытный летчик, как Борис Глинка. Бой, даже с небольшой группой противника, требует гибкой, продуманной тактики. За ошибки приходится расплачиваться кровью. В этом вылете Борис, стремясь быстрее разогнать группу Ю-87, не дать им прицельно нанести удар по нашим наземным войскам, пошел в атаку на плотно идущую девятку. А скорость была недостаточно высокой, не позволившей быстро проскочить огневой заслон воздушных стрелков врага. Самолет Глинки был подбит, а самого Бориса тяжело ранило пулей в левое плечо. Превозмогая боль на поврежденной машине, летчик все же сумел приземлиться с убранным шасси рядом с расположением кавалерийской части и сразу же попал в руки к медикам. Его группа, мстя за своего командира, набросилась на вражескую девятку и растрепала ее. На другой день Бориса повезли в Мариупольский госпиталь. Санитарная машина по просьбе Глинки заехала на аэродром. Летчики окружили машину, заговорили с раненым товарищем. Поприветствовав его, я спросил. «Как дела, Борис?» «Ничего, Саша, подлеча ты буду расплачиваться с фрицами». «Как ты мог совершить такую ошибку? Полез без скорости в атаку через огневой заслон стрелков, Поторопился сорвать бомбежку, полез без скорости и попался. Смущенно ответил Борис. Воздушные стрелки группы врага выпускают в секунду до сотни пуль по атакующему истребителю. Здесь уж, если решился идти на штурм воздушной крепости, нужна только предельная скорость. Задачи полка возросли. Нам поручили прикрывать десанты Азовской военной флотилии при переходе морем и высадке на сушу. Морские десантники шли на перехват путей отступления противника вдоль берега, между Мариуполем и Осипенко. Патрулируя над караваном судов, я иногда снижался, чтобы рассмотреть поближе прикрываемых, а также внушить десантникам уверенность в их безопасности». С 200-300 метров отчетливо были видны сотни людей, орудия, автомашины. Стоит прозевать появление бомбардировщиков, и все это может пойти на дно Азовского моря. Поэтому были особенно внимательны, не допуская воздушного противника к каравану судов. А полет над морем – дело сложное. Для некоторых пилотов непривычное. Жердев всегда ворчал, вызывая насмешки друзей. «Товарищ майор, не выходите далеко в море, не спускайтесь так низко. Что хотите, делайте со мной, но боюсь я воды». Выросший на Северном Кавказе, он не любил полеты над морем, а летать надо было. Его пара входила в мое постоянное звено. Ни одна бомба не упала на наши корабли. Моряки были довольны и нашими штурмовыми действиями по отступающим колоннам противника — которые пытались прорваться через заслоны десантников. После очередного вылета в район высадки группа нашего полка возвращалась на аэродром. Неожиданно обнаружили выдвигающуюся навстречу десанту вражескую колонну автомашин с пехотой и артиллерией. Истребители хорошо потрепали противника, которого уже легче было добить морякам и пехоте. Штурмовые действия истребителей по наземным целям не раз наносили большой урон врагу. Однажды пара разведчиков полка передала по радио о выходе из Осипенко по Приморской дороге на Нагайск большой колонны. Моя «восьмерка» была готова к вылету. Мы пошли на штурмовку. С целью обеспечения внезапности удара я повел группу над морем в 15-20 километрах от берега. Решил зайти на колонну с запада. Обойдя Маристия, мы застали ее в движении. Противник не ожидал нападения. Первый удар группа нанесла внезапно. Сопровождавшие колонну зенитчики даже не успели открыть огонь. Я расстрелял легковую автомашину, в которой, видимо, ехало начальство. При последующих атаках поджигал цистерны с горючим, бензовозы и мощные грузовики типа «Шкода» с бачками в кузовах. Летчики Звена поражали автомашины, стреляли по разбегающимся солдатам. Звено Клубова своим огнем подавило пытавшийся открыть огонь зенитки, а затем тоже занялась автомашинами. Расстреляв все боеприпасы, наша группа построила боевой порядок и взяла курс домой. На дороге пылали десятки машин, поднимались к небу столбы черного дыма. При возвращении нам встретилась пара «Кобр». Я запросил их по радио и услышал. «Я, Исаев, летим проверить вашу работу». «Исаев в воздухе! За два года второй раз вылетел!» Удивлялся не только я, но и все летчики моей группы. После возвращения я спросил у Крюкова, который летел в паре с Исаевым. «Что, появилось какое-то недоверие к нам, или вы тоже штурмовали?» «Нет, не штурмовали. А со стороны посмотрели на ваши результаты. Здорово вы расправились с колонной. Дымовые грибы от пожаров поднялись к самым облакам. Это месть за наши сожженные города, за Мариуполь». Вслед за наступающими войсками полк перелетел в Осипенко. К нашим прежним задачам добавилось интенсивное ведение разведки обороны противника на реке Молочной и наблюдение за выдвижением его войск из Крыма. Полеты на разведку в глубокие тылы немецкой обороны на нашем участке фронта начались после посещения полка заместителем командующего ВВС Красной Армии Ф.Я. Фалалеевым. Он поставил задачу на проведение разведки движения транспорта по дорогам, а также на получение сведений об аэродромах Крыма и Таврии. Такое задание возможно было выполнить, только летая с дополнительными подвесными баками. А по всей дивизии их было всего два. У меня и у моего ведомого Голубева. Все остальные были оставлены в тыловых частях на Кубани или сброшены при перелете. Наши бачки, нам и летать с ними, решил я. Давать их другим летчикам на вылеты в разведку было опасно. Их могли сбросить в полете, и тогда мои планы свободной охоты на воздушных коммуникациях над Черным морем после того, как отрежут Крым суши, будут сорваны. Решаю на эти сложные задания лететь только своей парой. В продолжительных полетах по маршруту Симферополь-Джанкой-Мелитополь мы вскрыли интенсивное выдвижение колонн и железнодорожных эшелонов из Крыма к Мелитополю, а также ряд аэродромов противника. Используя эти разведданные, бомбардировочная авиация нанесла ряд успешных ударов. Наши вылеты не могли обойтись без встреч с истребителями противника и с «Зенитками». Однако, имея большой опыт ведения разведки, при сильном противодействии, применяя тактические приемы, проверенные в ходе двух лет войны, мы сумели успешно справиться со сложной задачей. Однажды после боевого вылета при заруливании один самолет провалился в рыхлый грунт и подломил ногу шасси. Стали его выталкивать. Неожиданно техники увидели в яме трупы. Когда раскопали, обнаружили десятки убитых людей. Такие же захоронения были обнаружены в лесопосадках по границам летного поля. Ямы были наполнены расстрелянными мужчинами, женщинами и детьми. От местных жителей мы узнали, что немцы часто пригоняли на аэродром группы пленных и привозили сюда гражданских лиц под видом мобилизации на работы по строительству летной площадки. Увиденное нами до глубины души возмутило личный состав полка. Многие с тревогой думали о своих близких, о тех, кто находился на занятой врагом территории. Особенно переживал за семью инженер по вооружению полка Яков Жмуть. Его жена и дети не успели выехать из города Нагайска при прорыве немецких танков к Казовскому морю. Это было как раз в те дни, когда я пробивался с подбитым самолетом из окружения. Однажды он обратился ко мне. «Товарищ майор, вы остались сейчас за командира полка. Прошу вас разрешить мне на несколько дней съездить в Ногайск, узнать о своей семье, оставшейся там». В его голосе было столько тревоги, что я не посмел отказать, несмотря на напряженную боевую работу. «Хорошо. Бери в батальоне машину и выезжай. Сколько потребуется на это дней, сам решай. Нас догонишь на новом аэродроме. Через два дня полк перелетает с совхоз «Розовка».» С сожалением смотрел ему вслед. Не радость принесет ему эта поездка, а страшное горе. У меня не было сомнений в гибели его семьи. После захвата населенных пунктов фашисты в первую очередь уничтожали еврейское население». а прошло уже два года. Глава 16. Охота над морем. Наступающие войска фронта, преследуя противника, вышли на реку Молочная и натолкнулись там на упорное сопротивление. Заранее подготовленные позиции здесь заняли не только отступающие войска гитлеровцев, но и переброшенные силы из Крыма. Оборону не удалось прорвать сходу. Наступила пауза, необходимая для сосредоточения наших войск и разведки вражеских позиций. Фашистское командование хорошо знало, чем грозит прорыв обороны на Молочной. Это была бы катастрофа для крымской группировки. Не имея на земле достаточных сил для срыва предстоящего наступления нашего фронта, оно усилило свою авиационную группировку, планируя нанесение мощных ударов по войскам фронта. Для противодействия вражеской авиации наша дивизия была перебазирована в район Большого Токмака. Полк перелетел в поселок Розовка. Начались боевые будни, тяжелые воздушные бои с крупными группами противника. Исаева в полку не было, он где-то застрял у знакомых Васипенко. Подобное с ним часто бывало за последнее время. На второй день базирования на новом месте пришлось выручать от бомбежки полк Илов на аэродроме в Черниговке. Прибывшие из тыла штурмовики, по-видимому, не имели понятия о войне. Расположили самолеты в линейку и не замаскировали. Вражеский разведчик засек их, и на следующий день рано утром сюда налетела группа бомбардировщиков. В это время, сделав утреннюю зарядку у КП полка, я стоял без рубашки, а начальник штаба из чайника поливал мне на спину холодную воду. В этом положении я и увидел группу из девяти фоккеров и за ней девятку Ю-88. Немцы! Крикнул я. «Датский, поднимай самолеты!» Сам же бросился к своей «Кобре» и, как был, голый по пояс, не надев парашюта, взлетел. За мной вылетело еще несколько самолетов. У Черниговки мы нагнали юнкерсов, атаковали их и сорвали прицельное бомбометание по Илов. Во время преследования передо мной проскочил на горку Мессершмитт. Атака его оказалась неудачной. Он промазал. И тут я вспомнил, что на мне нет парашюта. Даже жарко стало, хотя я был без рубашки и мокрый. Выругал себя за горячность и вышел из боя. Мы не особенно успешно провели этот неорганизованный бой, но главное, спасли самолеты беспечных штурмовиков. В Розовке, выполняя временно должность командира полка в сложной воздушной обстановке, я посылал на боевые задания по 8-10 самолетов в группе. Они успешно отражали налеты крупных сил противника и не имели потерь. Такой метод потребовал частых вылетов и назначения командирами групп лучших летчиков из кубанского пополнения. Среди них выделялся А-клубов. Решительный, смелый, он разумно строил бой, и его группа всегда добивалась успеха. Так получилось и в одном из вылетов. При подходе его восьмерки к молочной летчики услышали голос тигра. «Группа бомбардировщиков идет на большой токмак. Скорее атакуйте!» «Поняли, выполняем», — доложил ведущий и приказал. «Самкнуться, атакуем в лоб». Лобовая атака плотно сомкнутого звена, последовательно по трём идущим девяткам, и три бомбардировщика горящими пошли к земле. За первым атакуют второе звено. Ещё два Ю-88 сбиты. Затем восьмёрка, проскочив атакованных и энергично развернувшись, устремилась на бомбардировщики задней полусферы. Группу Клубова сменяет подошедшая восьмёрка Лукьянова. которая набросилась на подошедшие вновь девятки бомбардировщиков и прикрывающих их мессершмиттов. В этом бою было уничтожено восемь юнкерсов, не считая подбитых. Клубов сбил три самолета, Жердев – два, Сухов, Еремин и Лукьянов – по одному. Чистов и Ивашка подбили два самолета. Боевые вылеты крупными группами оправдывали себя. Недооценка такого метода, распыление сил и средств приводили к меньшим успехам в боях, неоправданной гибели даже опытных летчиков. Так произошло у нашего соседа в 104-м полку. Командир этой части, герой боев на Кубани, Владимир Семенишин, вел неравный бой небольшой группой. Противник имел значительное превосходство. Командир полка сбил три самолета, но и сам был подбит. «Тяжело ранен». Семенишин нашел силы покинуть самолет. Открыть же парашют не смог и разбился. Это была большая потеря. После двухнедельного отсутствия вернулся в полк Исаев. К нам прилетел командир дивизии ИМ «Дзусов», возмущенный тем, что командир полка почти две недели отсутствовал по неизвестным причинам. Резко поговорил с ним. а потом с упреками раздраженно набросился на меня. «Где вы всегда ходите? Вас не видно и не слышно над линией фронта. Группы других полков патрулируют над нами в поле зрения войск на высотах 2-3 тысячи метров, а вас мы не видим». «Товарищ командир дивизии, если мы будем над вами гудеть, как шмели, то задачу не выполним. Ну, собьем мы несколько юнкерсов, а бомбы все-таки полетят на войска. Надо перехватывать бомберов на подходе и срывать удар. Нападение на них до цели подавляет также их психическое состояние. Бросьте убеждать меня своими теориями, патрулируйте как положено, чтобы я не выслушивал нарекания от командования». Несмотря на такой разговор с Дзусовым, я остался при своем мнении о тактике перехвата бомбардировщиков. После отлета комдива Исаев с виноватым видом протянул мне справку о лечении. «Я не ваш начальник, чтобы читать ваши справки. Докладывайте о них командиру дивизии». Сдав командование полком Исаеву, я спросил у него разрешение вылететь утром четверкой на свободную охоту в тыл противника. Ответ огорошил. «Можете лететь парой. Все охотники летают парами, и для вас нет исключения». «Товарищ командир, сейчас обстановка в воздухе очень сложная, и парой лететь опасно». «Если хотите лететь, то летите парой», — услышал я категоричный ответ. Спорить не стал. Мы с Г. Голубевым набрали высоту. Подходя южнее Мелитополя к Молочной, я запросил передовой КП Тигр, я Сотка. Сообщите воздушную обстановку. Сотка, с севера к Большому Токмаку подходит группа бомберов. Атакуйте! Тигр, я Сотка. Мы парой идем на охоту. С бомберами драться у нас мало сил. Прекратить охоту! Атакуйте бомберов! Приказ старших начальников надо выполнять. Разворот на север, и мы со снижением на большой скорости проскочили Большой Токмак. Ниже 18 Ю-87 вытянулись в цепочку перед бомбометанием. С небольшим принижением атакую переднего. Даю очередь в упрежденную точку. Небольшой подскок, очередь по-другому. Потом по-третьему. Проскочив над бомбардировщиками, делаю горку. С соколиным ударом... Очередью разваливаю заднего Ю-87. Тут же, справа и слева, перед носом моего самолета полетели трассы мощного огня. С обеих сторон наваливались две пары Мессершмиттов. Дальше атаковать бомбардировщиков – неизбежная гибель. Резкой горкой выхожу из клещей Мессершмиттов. Рядом ведет бой с третьей парой истребителей противника – мой ведомый «Голубев». Бросаюсь к нему на помощь. Пара с пикированием выходит из схватки. Вся шестерка истребителей врага уходит вслед за бомбардировщиками на запад. Бомбежка с пикированием сорвана. Жаль, что нас пара. Четверкой мы бы сейчас здорово поработали. После посадки увидел инженера Жмудя, окруженного летчиками и техниками. По его виду было ясно, что поездка в Нагайск закончилась для него тяжелой душевной травмой. Я спросил, как съездил, что случилось. Нелегко, товарищ майор, говорить. Всю семью фашисты расстреляли еще в 41 году. Всех, стариков, жену и детей. И он зарыдал. У меня и у всех окружающих защемило в горле, а на глазах появились слезы. «Возьми себя в руки, слезами не поможешь, мстить беспощадно им будем. Вот сбил я сейчас бомбера, и, по-видимому, ни одного. В следующем вылете клянусь за гибель твоих родных сбить еще. Крепись, ты мужчина и воин». Неудовлетворенный проведенным боем, я решил в повторном вылете на прикрытие войск лететь своей «восьмеркой». По моему расчету, в середине дня должен быть налет бомбардировщиков с направления Кривого Рога. Но мои планы поломал Исаев, приказав звену Клубова вылетать с другой группой. Несмотря на возражения, командир полка утвердил мою группу в составе звена. «Делать нечего. Звено – это все же не пара, и драться можно успешно, проявив умение». Выйдя в тыл немецкой обороны между Никополем и большим такмаком, мы на скорости маятниковым маневром вели поиск. Расчетное время прошло, горючее подходит к концу, а противника нет. Время уходить домой. Однако мои расчеты оправдались, хотя с некоторым опозданием. С Никополя в направлении Большого такмака выше нас я заметил группу Ю-88. Предполагая, что они идут бомбить скопление конницы в восточнее города, принимаю решение пропустить их к Большому такмаку и провести показной бой на глазах строгого начальства, недовольного моей тактикой. Хотелось, чтобы сбитые самолеты были подтверждены Дзусовым на «Тигре». Предупредив летчиков «Звена» и «Тигра» о противнике, немедленно перевел группу в набор высоты. Развернул звено и, набирая высоту, пошел впереди бомбардировщиков, как бы заманивая их на нашу сторону. «Мы выше юнгерсов, впереди большой токмак. Пора!» Разворот на противника и, плотно сомкнув звено, со снижением идем в лобовую атаку. «Вдруг я увидел желтизну на крыльях. Это насторожило». На наших бомбардировщиках выцветившие красные звезды отдают желтым цветом. Времени на раздумья не было, решали какие-то секунды. «Не стрелять! Наши!» — крикнул я и тут же увидел желтые обводы крестов на крыльях. Злость на себя за срыв атаки охватила меня. Резко через спину разворачиваясь в обратном направлении и вхожу в строй бомбардировщиков. В прицеле ведущие. Очередь. И передо мной возникает огромный круг огня диаметром более 50 метров. Оторванное крыло взорвавшегося Ю-88 бьет по крылу рядом идущего бомбардировщика и проносится мимо меня с медленно вращающимся винтом мотора. Какое-то мгновение, не успев среагировать рулями, пронизываю центр огненного шара и оказываюсь в строю бомбардировщиков. Правее меня, отставая, горел Ю-88, поврежденный взрывом ведущего. Ошеломленный неожиданным взрывом, я какие-то секунды не знал, что мне делать. В панике, высыпая бомбы, юнкерсы начали разворачиваться в обратную сторону. «Бросаю самолет на ближайшего справа. Он с разворотом входит в пикирование». Очередь по правому крылу, и из него потянулись струйки дыма. Но бомбардировщик с углом пикирования градусов 40 тянет к линии обороны. Переношу прицел на левый мотор и даю в упор очередь. Из мотора и центроплана хлынула полоса черного дыма с огнем. Ю-88 падает и врезается в крутой берег реки Молочной. Боевым разворотом иду в набор высоты. Сбоку падает самолет, сбитый парой Жердева, а впереди, выше, висят до десяти парашютистов. Два из них со скрученным куполом быстро идут к земле. Левее, сзади, уходящая на запад часть группы противника, нагоняемая шестеркой подоспевших яков. Вспомнился расстрелянный на парашюте Островский. Нажимаю кнопку передатчика, даю команду. «Жердев, расстреляй парашютистов!» «Нет горючего! Ухожу домой! Парашютисты спускаются на наши войска!» Бросаю взгляд на бензиномер. Стрелка стоит почти на нуле. Горючее кончается. Надо уходить. На первом шипопутном аэродроме мы приземлились. У Голубева остановился мотор уже при планировании на посадку. Осмотрел свой самолет. Повреждений нет. Одни лишь царапины. Техники соседнего полка, видевший воочию наш бой, отнеслись к нам с большим уважением и быстро заправили самолеты. Возвратились в Розовку. Группу встретил Яков Жмуть. Бой просматривался и отсюда. «Товарищ майор, зачем вы так рисковали? У меня при виде взрыва бомбера даже защемило сердце». «Все нормально, Яков. Главное, выполнено обещание и сорвана бомбежка». «Товарищ майор», — вмешался в разговор Сухов, — «Исаев приказал не засчитывать вам третьего бомбардировщика. Он заявил, что не вы его сбили, а он сам загорелся от взрыва. Не возмущайся, Сухов, в отношении меня действует закон подлости». Наш дальнейший разговор прервал донесшийся с большой высоты заунывный гул идущего в наш глубокий пил дальнего разведчика. Над КП взвилась красная ракета и, запустив моторы, взлетела дежурная пара истребителей. «Так его не перехватишь. Напрасный вылет!» В слух подумал я и направился на КП, где дал указание. «Сажайте дежурную пару, это вылет впустую. Без локатора летчики его уже потеряли». «Я приказал поднять дежурных, пусть ищут и сбивают!» – прервал меня Исаев. «Надо организовать перехват из положения дежурства в воздухе. Завтра я займусь этим», – неохотно ответил я и взял журнал дежурного. Возмущение за несправедливо незасчитанный «Юнкерс» у меня еще не прошло. Выписав время полета разведчика над нашим аэродромом в прошлые дни, вышел. На следующее утро, по расчетному времени, мы взлетели в паре с Георгием Голубевым. Барражируя на скорости маятниковым методом южнее Мелитополя, наша пара вела поиск на предполагаемом маршруте полета разведчика. Высоту я установил с таким расчетом, чтобы обнаружить противника на фоне неба. При пролете от Мелитополя на юг услышал голос Голубева. «Соты! Точно правее! Выше! Самолет!» Глянул туда и обрадовался. На тысячу метров выше нас с курсом на восток шел дальний разведчик Ю-88. Чтобы не спугнуть цель и пропустить на нашу сторону от линии фронта, беру курс на запад и в стороне набираю высоту, маскируясь фоном земли. Изредка посматриваю из-за спины за противником, держу его все время в визуальной видимости. Пора идти в догон. Делаем крутой разворот. Над нашим аэродромом на высоте 8 тысяч метров настигаем врага. Летчики Юнкерса обнаружили нас. Самолет стал круто разворачиваться на запад, но пути отхода были уже отрезаны. Боевым разворотом выхожу в бок Юнкерсу и с небольшого пикирования открываю огонь по кабине и центроплану, в котором расположены бензобаки. Из «Юнкерса» вырвался огонь из струя «Черного дыма». «Готов! Отлетал!» – подумал я и в это время увидел заходящего на атаку ведомого. «Не трогай его, голубев, он и так хорошо горит. Проследим, куда упадет». Снижаясь в стороне, мы следили за разведчиком. Он же, горящий, тянул к молочной. Мне даже показалось, что «Юнкерс» может уйти за линию фронта – Бросаюсь в погоню за ним, как вдруг взрыв на высоте 2000 метров. Дымящиеся куски бывшего разведчика посыпались на землю. Все, дело сделано, можно идти на посадку. Вскоре пришло подтверждение из наземного соединения, что упали куски Юнкерса вместе с летчиками. По-видимому, они были убиты при атаке. Андрей Трут первым поздравил с победой. подошел, как всегда, улыбаясь до ушей. «Хорошо, командир, вы его припечатали. Теперь и близко от нашего аэродрома не будет гудеть. Везу, везу, разведданные!» Сообщили, что весь экипаж разведчика состоял из асов, награжденных железными крестами. «Были асы, стали покойники!» Улыбался Трут, выражая свой восторг. Под вечер Исаев вылетел на УТ-2 для осмотра аэродрома, намеченного нам для перебазирования. На обратном пути завернул соседний полк, где хорошо пообедал, а потом решил удивить соседей бреющим полетом, но зацепил колесами землю и скапотировал. Самолет был разбит, а наш командир полка надолго оказался в госпитале. По приказанию Дзусова я принял командование полком. Обстановка внутри полка стала спокойнее. Боевая работа оставалась напряженной. Производили вылеты на прикрытие сосредоточений наших войск для прорыва в районе Большого Токмака. Вели частые воздушные бои, разведку. Противник упорно сопротивлялся, прикрываясь Днепром. Летишь в район патрулирования и с горечью видишь столбы дыма над Запорожьем. Фашисты жгут город. Приготовление 4 Украинского фронта к прорыву вражеской обороны на реке Молочной в районе Большого Токмака заставили противника сосредоточить здесь и свои войска. Но неожиданный удар наших войск по Мелитополю и освобождение этого крупного узла вражеской обороны, вот в прорыв подвижной группы в составе механизированного и кавалерийского корпусов привели к прорыву обороны. Наши части стремительно наступали в направлении Крыма. Поспешно отступающий противник, понеся большие потери, укрылся за Днепром. Эластичная оборона, о которой так кричали фашисты после Курска, под могучим напором наших фронтов терпела крах. Наступающие соединения освободили Херсон, отрезали крымскую группировку противника Суши, захватили плацдарм за Севашом. Началась подготовка к освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Как и в годы гражданской войны, в войсках прозвучал призыв «Даешь Крым!». Наша дивизия, прикрывая подвижную группу фронта, сосредоточилась на полевых аэродромах южнее Каховки. 26-ю годовщину Октябрьской революции полк отметил, базируясь в Аскании-Нова. Вскоре, После праздника в нашу часть прибыл командующий 8-й воздушной армии, известный герой-летчик-доброволец, воевавший в Испании и Китае, герой Советского Союза Тимофей Тимофеевич Хрюкин. Заслушав мой доклад о состоянии полка, о готовности его к активным действиям, генерал поставил задачу. На ваш полк возлагается прикрытие плацдарма на Сиваше и переправ на него армии Крейзера, сосредотачиваемой для освобождения Крыма. Условия там очень сложные. Мостовых переправ мало. Многие стрелковые части переправляются вброд. А вода сейчас страшно холодная. Надо сделать все, чтобы не допустить бомбежку наших войск. Подумайте, как успешно решить эту задачу. Доложите мне. «Товарищ командующий, я уже над этим вопросом думал и готов сейчас вам доложить». «Да, докладывайте». «Немедленно прикрыть переправы и отразить налеты можно лишь одновременным вводом в бой основных сил всего полка, не расходуя их на беспрерывное пустое барражирование мелкими группами с рассвета до темноты». Полк надо держать в кулаке до боя и наносить мощный удар. До обнаружения противника эскадрильи находятся на дежурстве, в готовности к немедленному вылету по тревоге. Этот метод возможен только при наличии локатора и радиостанции в моем распоряжении и невмешательства в мои действия штаба дивизии. При этих условиях я смогу полком успешно выполнить задачу, которую вы поставили. Что же, идея правильная. Локатор вы получите. Указания дивизии будут даны. Учтите, что вы взяли на себя большую ответственность. Желаю успеха. Задача полку поставлена. Надо разумно выполнять ответственное решение командующего. Через два дня у КП полка радисты развернули локатор «РУС-2». Планшет обстановки был вынесен в комнату командования. Эскадрилья Федорова перелетела на полевой аэродром. Это была наша засада у самого берега Сиваша. Ее задачей было дежурить звеньями для вылета по Зрячему или по команде с КП полка. Две эскадрильи, по восемь самолетов каждая, выполняли попеременно дежурство в первой и второй готовности на аэродроме в Аскании-Нова. Руководящий состав полка изучил локатор и его возможности по обнаружению воздушного противника. В первый же день прикрытия переправы новым методом локатор выдал засечки сбора группы вражеских бомбардировщиков над Джанкоем. В эти же секунды над КП взвилась красная ракета. Вылет по тревоге дежурной «восьмерки». Тут же другая эскадрилья заняла ее положение в первой готовности. Федорову на аэродром засады была дана команда по телефону на подъем дежурного звена. На планшете, по данным локатора, были видны засечки группы бомбардировщиков и наших истребителей – «Даем курс для выхода группы в расчетную точку перехвата. Вскоре услышали информацию по радио. Впереди три девятки бомберов с истребителями. Идем в атаку!» Дальше в эфире голоса летчиков накладывались друг на друга, и трудно было разобрать, что там творилось. Теперь все зависит от управления боем командиром группы, от действий летчиков. Атакуя последовательно три «девятки» Ю-87 и сопровождавших «Мессершмиттов», «Восьмерка» с помощью звена Федорова сбила семь бомбардировщиков и одного МС-109, заставила противника сбросить бомбы над территорией своих войск. Потерь мы не имели. Все вернулись на аэродром в радостном возбуждении. В этом бою особенно отличились «Клубов» и «Жердев», сбившие по два бомбардировщика. К вечеру вылетела на свободную охоту четверка Жердева. Предупрежденная СКП о появлении противника, она еще до подхода усиления с аэродрома встретила две девятки Ю-87 под прикрытием шести м 109 и вступила в бой. Пара Жердева атаковала бомбардировщиков и сбила ведущего. Несмотря на то, что наши истребители были сразу скованы мессершмитами, бомбардировщики сбросили груз, не доходя до переправы, и развернулись на юг. Прикрывая пару жердива, Чистов и Самсонов сбили двух МС-109, но эти неудачи не остановили противника. Он продолжал попытки прорваться к переправам, меняя тактику, способы. Вражеские группы стали подходить к цели на малой высоте. Их трудно было обнаружить локатором, что приводило к запаздыванию вылетов на перехват с аэродрома «Аскания-Нова». В этих случаях отражение налета возлагалось на летчиков, сидевших в засаде у «Сиваша». В одном из таких налетов на наши переправы шло до 40 бомбардировщиков Ю-87, прикрытых шестеркой истребителей. Первой на перехват пошла эскадрилья Федорова. В решительном бою было сбито 6 бомбардировщиков и 2 мессершмита. Как-то мое дежурство в первой готовности совпало с очередным налетом противника. Залетев по команде с КП, мы восьмеркой направились на Сиваш. Из-за неточности выданного нам расчетного курса в точку перехвата, мы вышли точно в бок группы противника в составе 30 бомбардировщиков. Не имея времени для выхода в заднюю полусферу группы, решительно нанесли атаку сбоку. В прицеле правый крайний в пелинге Очередь и Ю-87 вспыхнул. Падая... Он развалился на куски. Вся наша группа навалилась на остальных. Сбрасывая все Севаж бомбы, самолеты врага поспешно разворачивались на юг и уходили от наших атак. Гнаться за ними было нельзя, ибо СКП КП сообщили о подходе новой группы. По-видимому, узнав об участи своих предшественников, бомбардировщики не пошли на Севаж, а развернулись на свой аэродром. «В этом бою мы сбили семь юнкерсов, не считая подбитых и севших вынужденно недалеко от места боя». Однажды противник тремя девятками Ю-87 предпринял налет поздно вечером, уже в сумерках. Вылетевшая по тревоге дежурная эскадрилья под командованием Павла Кузьмича Еремина разгромила группу бомбардировщиков над Севашом, сбив 11 Ю-87». За этот бой наземное командование прислало благодарность летчикам эскадрильи. Осенняя погода с низкой облачностью и туманами все более ограничивала полеты и вражеской авиации, и наших истребителей. В такие дни групповых налетов не стало. Лишь иногда в районе Сиваша появлялись одиночные бомбардировщики или пары мессершмиттов. На перехват их вылетали опытные летчики парами, ведя поиск самостоятельно или их наводили на цель с передовых пунктов управления. Сравнительно спокойная обстановка над переправами в связи с плохими погодными условиями позволила мне начать полеты на свободную охоту на воздушных коммуникациях противника между Крымом и Одессой. Об этих полетах я мечтал еще на Кубани». поэтому возил за собой подвесные баки для горючего, обеспечивавшие перехват целей на большой дальности над Черным морем. Меня всегда прельщали полеты на свободную охоту. Они отличались напряженностью действия и большим риском. Несмотря на опасности, было интересно по своему усмотрению найти цель, умело выйти на нее и уничтожить внезапно, с первого удара. В этом... Кроме нанесения противнику потерь, был и спортивный интерес. Свободная охота в тылу противника требует от летчиков высоких морально-психологических качеств, умения быстро и точно ориентироваться по земле, отлично пилотировать самолет, снайперски стрелять, уничтожая цель с первой атаки. Эти качества мне привили боевые вылеты на разведку в тыл противника еще в первые два года войны. В один из дней, когда тучи заволокли небо, я смог отвлечься от управлениями действия полка и спокойно вылететь на охоту над Черным морем. Мне подготовили самолет Исаева. На моем отказала радиостанция. Перед посадкой в самолет я увидел на Голубеве надувной жилет. «Сними жилет, он тебе не потребуется». «Почему? Мы же полетим над морем?» — в недоумении спросил ведомый. Если откажет мотор или будет подбить самолет, то лучше уж нырнуть на дно сразу, чем мучиться в холодных волнах. Никто в такую погоду нас там не спасет. Успокоил я его. Все будет нормально, не волнуйся. Первую часть полета мы совершали, вырабатывая горючее из подвесных баков, экономя его в основных. Этим предотвращался срыв баков при перегрузках в бою или их взрыв при попадании вражеских пуль и снарядов. Пересекаем западнее Скадовска береговую черту. Под нами бушующее в девятибальном шторме море. Впереди в поле видимости только белые гребни темных волн и повисшие на высоте менее 100 метров черные облака. Скоро эта мрачная обстановка сказывается на моральном состоянии. Звук мотора кажется более грубым. Взгляд невольно чаще останавливается на приборах. Небольшой подъем температуры масла и воды настораживает. Отвлекает внимание от поиска цели. А ведь надо еще и строго держаться метрах в двадцати над волнами. Ходим галсами в ста 200 километрах от берега, внимательно просматривая мутный горизонт и свисающую бахрому низких облаков. Есть цель! «Навстречу нам идет трехмоторный транспортный самолет Ю-52. Маскируясь волнами, снизу захожу на атаку. Противник обнаружил нас и тоже прижался к воде. Стрелок врага открыл огонь. К моему самолету потянулись дымные трассы. Отскакивая от гребней волн, они рикошетом уходили вверх. Очередь по стрелку и трассы прекратились». вторая по фюзеляжу и сразу же проскакиваю Ю-52. По звуку стрельбы я понял, что не работают пушка и крупнокалиберные пулеметы. Перезаряжаю оружие, ругая оружейника. Захожу сбоку сзади и бью по кабине и левой части центроплана. Стреляют лишь три крыльевых пулемета, но точное попадание в центроплан и оттуда вырывается огонь и струя дыма. Пролетев метров 200, охваченный пламенем Ю-52, цепляется за волны и взрывается. Недовольный отказом оружия, я разворачиваюсь домой и вдруг вижу идущего в Крым еще одного Ю-52. Подкравшись снизу, над самыми волнами, с близкой дистанции прицеливаюсь по центроплану, даю очередь и проскакиваю под крылом вражеской машины. Разворачиваюсь. «Вижу на воде большой круг огня от взорвавшегося самолета. Дело сделано, можно идти домой». На стоянке разобрались в причинах отказа вооружения, что помешало с первой атаки сбить вражеский самолет. Настоящим длительное время в бездействии самолете «Исаева» в эту осеннюю погоду отсырели боеприпасы. От строгого наказанников спасло только то, что были сбиты оба самолета, встреченные нами. В последующие дни, когда погода в районе Севаша исключила действия вражеской авиации, мне удалось два раза вылететь на охоту над Черным морем, и каждый раз удалось сбить с первой атаки по самолету. Однако руководство дивизии не одобрило эти вылеты, считая их слишком опасными. Я же решил для увеличения времени на поиск и перехват курсирующих вражеских самолетов подготовить летную площадку подскока на берегу моря Скадовска. Послал туда аэродромно-строительную команду. Но свои замыслы осуществить не смог. В четвертом полете на охоту над морем обнаружил Ю-52. Он шел крадучись на высоте метров семьдесят. скрываясь в свисающей к воде бахроме облаков. Подойдя к нему снизу, ударил очередью из всего оружия по кабине. Самолет круто пошел к воде. Я еще машинально отдал ручку управления от себя и второй очередью прошил ему живот. И тут рывком ручки на себя перескочил всего лишь в нескольких метрах через хвост падающего самолета – Влетел в облачность и сразу же вышел из нее. Настроение было скверное. Чуть не столкнулся. Всего в нескольких метрах был от гибели. Курс на север, и только когда показалась земля, наступило успокоение. Мой ведомый Голубев, не утерпев, рассказал об этом летчикам. Разговор дошел до руководства. Через два дня меня вызвал командующий армией Хрюкин. Состоялся неприятный разговор. «Ну, рассказывай, как ты без разрешения старших начальников гоняешься над Черным морем за фашистскими самолетами и чуть не врезаешься в них? Ты что, хочешь побывать в гостях у морского царя Посейдона? Эти полеты на охоту над морем немедленно прекратить! Товарищ командующий, я же боевой летчик, мне надо воевать. Воюй над сушей в составе групп». Полеты над морем вам категорически запрещаю. Если там даже подобьют, то нет никаких шансов для спасения. А терять в несерьезных боях известных героев мы не имеем права. Все, конец мечте, вынашиваемой еще с Кубани. Из-за болтовни напарника потеряна возможность вести такую интересную боевую работу. Вскоре дивизия была отведена в Черниговку для доформирования. На аэродром Аскания-Нова сел 9-й гвардейский полк. Одна из его эскадрильей села на выбранный мной полевой аэродром-подскока Скадовска. Испорченное настроение не исправило даже встреча Нового года. Можно было быть довольным только тем, что подсказал другим как можно вести боевую работу на воздушных коммуникациях над Черным морем в условиях блокированного Крыма. С прибрежного аэродрома Ускадовска эскадрилья под командованием Владимира Лавриненкова за короткое время сбила над Черным морем более 30 самолетов. «Я хорошо знал командира эскадрильи». С Володей я познакомился после его бегства из плена на конференции охотников за самолетами и наземными войсками. Взаимная симпатия между нами позже переросла в крепкую дружбу. Владимира было за что уважать и любить. Отважный воздушный боец. Он показал себя настоящим мастером Сталинградской битве. Лаврененков успешно воевал и за Украину. Тяжелым и героическим испытанием для него было столкновение с Фокке-Вульфом 189 в бою под Мелитополем. Отважный офицер попал в плен, будучи в бессознательном состоянии. Начались допросы с побоями, уговорами к измене родине. Однако все мысли этого настоящего патриота были направлены к побегу, к новым боям с врагом. Героя Советского Союза Лаврененкова гитлеровцы решили отправить в Берлин к рейхсминистру Герингу. Их везли под охраной вдвоем, его и летчика-штурмовика. Не доезжая Одессы, от отважные офицеры выпрыгнули ночью на ходу из вагона. Продвигая скрытно по Украине, они встретились с партизанами, которые перебросили их на нашу сторону фронта. Испытав невзгоды фашистского плена, Лаврененков еще отважнее сбивал немецкие самолеты. Войну он закончил дважды героем Советского Союза.